Блестящее общество рассеялось в длинной анфиладии позолоченных зал, то слушая восхитительные звуки гармоничного пения, то окружая столы, где огромные суммы проигрывались в трик-трак, то останавливаясь подаркой из благоухающих цветов или в нишах окон, то принимая участие в роскошном угощении, предложенном в большом зале. Громко раздавались шутки и смех, Тихим и нежным голосом шептались слова любви. Среди блестящей толпы выделялась кучка людей, снявших маски и державшихся немного в отдалении от общего движения. Однако же в этой группе было заметно больше веселья, чем во всех других местах. Разговор этих людей заглушался их смехом, и очень немногие из проходивших мимо них дам и кавалеров, если только походка и черты могли быть узнаны, избегали их язвительных насмешек и саркастических комментариев. В этой группе был человек с которым все прочие общались с особенным уважением и благоговением. Им можно было подумать, что ради его одного расточалась все это остроумие, поскольку каждая метка сказанная острота заслуживала его одобрения. Этот человек был среднего роста, худощав и немного сутуловат. Его лицо имело неопределенное, но зловещее выражение, что-то среднее между насмешкой и улыбкой. Его черты не были красивы, нос велик, губы толстые, но цвет лица замечательно нежный и свежий. Глаза его были не лишены блеска, но взгляд их выражал скрытность, подозрительность, пронырливость. Он носил короткие усы, а остроконечная бородка покрывала его подбородок. В ушах были вдеты Длинные жемчужные подвески, которые придавали еще более женственности его наружности, а черный головной убор, надетый на самую макушку и прилаженный таким образом, чтобы не растрепать прически его искусно завитых волос, вместо перьев был изукрашен разноцветными драгоценными камнями. Шею его украшало великолепное жемчужное ожерелье и цепь из медальонов, перемешанных с гербами, на которой крепился орден Святого Духа, сверкавший бесценными бриллиантами. И действительно, невозможно было вычислить стоимость драгоценных камней, сверкавших на его одежде, в серьгах и других деталях его великолепного костюма, На поясе его с одной стороны висел кошелек, наполненный маленькими серебряными флаконами с духами, и шпага с богатым эфесом в бархатных ножнах, а с другой — четкий из адамовых голов, которые он всегда имел при себе по данному им обету и которые доказывали смесь набожности или лицемерия и испорченности, составлявшую характер этого господина. Его бархатный плащ каштанового цвета и самого последнего фасона был на палец короче плащей его товарищей. Воротник его был обширных размеров и носил более удачное и подходящее название «ротонды». Его полукафтан, так плотно прилегавший к талии, как только позволяли пуговицы и петли, был великолепно сшит и очень ему шел точно так же, как и его шаровидные панталоны, раздувавшиеся по бокам, которые, подобно полукафтану, были из желтого атласа. Мы не беремся описывать ни чрезвычайную роскошь его рукавов, ни изящество его ног, обутых в шелковые чулки пурпурного цвета, ни острые носки его атласных башмаков, каждая часть его костюма была изучена. Генрих III а это был именно он, обращал, как мы уже сказали, большое внимание на все мелочи туалета и придавал огромное значение нарядам. В день его свадьбы с Луизой Водемон одевание обоих супругов заняло так много времени, что обедню пришлось служить в пять часов вечера, а молебен был пропущен, что считали очень худым предзнаменованием. Он очень гордился своей наружностью и так сильно страшился утратить свежий цвет лица и нежность кожи, что в часы отдыха надевал маску и перчатки, пропитанные разными смягчающими мазями и составами. Очень немногие из дам его двора могли поспорить красотой и малым размером руки с его прекрасной рукой, унаследованной им, равно как и его сестрой Маргаритой Валуа, от матери. В настоящем случае он, сняв перчатку, вытканную из серебра и шелка белого и телесного цветов, небрежно перебирал тонкими белыми пальцами, украшенными богатыми кольцами, изящные уши маленькой собачки, которую держал Шико, стоявший возле него. Генрих так страстно любил собак, что обыкновенно выезжал в карете, наполненной самыми красивыми их представителями, и подбирал всех собак, которые ему понравились во время прогулки. Монахи нечасто жаловались на похищение их любимцев, так как монастыри в царствовании этого великого любителя собак были более всех других мест, снабжены собачьей породой, и он часто обращался туда для пополнения своего зверинца. Придворные, окружавшие его, были почти так же роскошно разодеты, как и их государь. Справа от Генриха, опиравшегося на плечо своего первого камердинера де Гальда, виднелась величественная фигура маркиза де Великье, прозванного «Юный и Толстый», хотя он не имел никаких притязаний на первый из этих эпитетов. Рядом стоял его зять. Суперинтендант финансов, развлекавший себя пустой забавой в бильбоке, очень распространенный среди тогдашних придворных благодаря пристрастию короля к этой игре. Храбрый Жуаес и гордый Этернон не пренебрегали этим вздорным времяпрепровождением и держали в руках длинные серебряные трубки-сарбаканы, с помощью которых, подобно современным итальянцам, во время карнавала они метали в гостей под масками множество конфет и разных сладостей, причем проявляли большую ловкость в этом занятии. В эту минуту с Де Эперноном разговаривал Франсуа Де Эпинье де Сен-Лок, барон де Кревкер. Другой любимец Генриха, не меньше своих товарищей, отличавшийся храбростью, почти граничащей с жестокостью. Примечание. Сен-Люк Франсуа де Эпинье 1554-1597 годы жизни, французский дворянин, фаворит короля Генриха III, активный участник религиозных войн во Франции. Конец примечания. Сен-Люк считался красивейшим мужчиной своего времени. Его наградили эпитетом «красавец». Возле них было множество слуг и пожей в богатых ливреях. «Де-Арк», — сказал король Жуаезу мягким и приятным голосом, — «не можешь ли ты сказать мне, чье прелестное лицо прячется под маской там, в свете ее величества, моей матери?» Оно должно быть прелестно, если губы и шея не обманывают. Ты видишь, про кого я говорю?» «Вижу, государь», — ответил жуаец, «И совершенно согласен с вашим величеством, что лицо, которое скрывает эта маска, должно быть божественно. Шея бесподобна, бюст Венеры. Но что касается их обладательницы...» то хотя льщу себя надеждой, что достаточно знаю всех дам из свиты Ее Величества и могу угадать девять из десяти, как бы они искусно не приоделись, но, признаюсь, я сбит с толку этой незнакомкой. Ее походка прелестна, ей-богу! С позволения, Ваше Величество, я пойду узнаю, кто она такая. — Постой, — сказал король, — не надо. Сен-Люк сейчас разрешит наши сомнения, он с ней танцевал испанскую папану. Как зовется ваша хорошенькая партнерша, барон? — Для меня так же затруднительно, как и для вас, государь, назвать ее имя, — отвечал Сен-Люк. — Я напрасно старался разглядеть ее черты, и звук ее голоса мне совершенно неизвестен. «Как не ревнует мадам де Эпинье своего красавца-мужа!» — сказал, улыбаясь король. Баронесса, по мемуарам того времени, была дурна собой, кривая и горбата. «Но надо сознаться, что если бы даже вы, Сен-Люк, не произвели впечатление на прекрасную незнакомку, то кто же из нас может надеяться в этом преуспеть?» Это, конечно, не девица де Таньере, хотя рост почти одинаков. Это не красавица Великий я узнал бы ее, как бы она ни переоделась. Это не сюржер божество Ронсара, не Телиньи, не Мариндар. Ни одна из них не выдержит с ней сравнения. Какая грация, какая легкость. Она так танцует, будто у нее крылья. «Кажется, вы увлеклись ею, государь», — сказал Сен-Люк с улыбкой, чтобы показать свои красивые зубы. «Должны ли мы из этого заключить, что девица одержала победу над нашим королем?» «Девица уже одержала другую победу, которой она поистине может гордиться», — ставил Шико. — Право! — вскричал Сен-Люк. О ком же это ты говоришь? — О! — Речь идет не о тебе, прекрасный Франциск! — отвечал Шут. — Ты, как и наш дорогой Анрио, становишься жертвой каждого мимолетного взгляда. И той, которая покорит одного из вас, нечего особенно гордиться. Тот, чью любовь она приобрела... «Такой человек, внимание которого лестно для каждой девицы». вскричал король. «Я вижу, тебе все известно. Кто же эта девица? И который из моих дворян ее поклонник?» «Кажется, что все, государь!» — отвечал Шико. «Но если бы мне пришлось назвать самого преданного из ее почитателей...» «Я бы указал на шута, вашего величества, самый предприимчивый Сен-Люк, самый ветреный Жуайес, самый степенный Де Эпернон, самый самонадеянный Де О, самый толстый Великье, самый отважный, ваше величество». Примечание. Де О Франсуа. 1535-1594 годы жизни, французский дворянин, маркиз, суперинтендант финансов и губернатор Парижа при Генрихе Третьем, его фаворит. Конец примечания. «И самый счастливый мог бы ты прибавить, — прервал его Генрих. — Нет, — возразил Шико, — в делах любви короли никогда не бывают счастливы. «Они никогда не имеют удачи». «Почему же?» — спросил, улыбаясь Генрих. «Потому что своим успехом они обязаны не себе, но своему положению, а потому его и нельзя назвать удачей. Можно ли назвать удачей приобретение того, в чем нельзя отказать?» «Мой предшественник, великий Франциск, — Испытал противоположное чувство, — отвечал король. Он, по крайней мере, был изрядно счастлив в любви, даже и в том значении, которое ты придаешь этому слову. — Сомневаюсь в этом, — возразил Шико, — и мой предшественник Трибуле был одинакового со мной мнения. Королей всегда узнаешь под их костюмом. — Я... «Не намерен брать тебя в духовники», — сказал Генрих. «Но что сказал бы ты, если бы я сделал попытку с этой прекрасной незнакомкой?» «Сколько ты прозакладываешь, что я и под маской буду иметь успех?» «Никогда не бросайте своего козыря», — отвечал Шут. «Это была бы по правде жалкая игра. Подойдите к ней королем» если хотите быть уверены в успехе. Но даже и в этом случае я остаюсь при моих сомнениях. Впрочем, я закладываю мой скипетр против вашего, что ваше величество проиграет в первом случае. «Я в свое время докажу тебе обратное», — возразил король. «Я не привык к поражению». А покуда я приказываю тебе сказать мне все, что ты знаешь об этой девице? То, что я знаю, можно высказать за один раз. Ее имя? Эклермонда. Хорошее начало. Имя нам нравится. Теперь скажи мне фамилию. — Черт меня побери! Государь, я не знаю... Она не имеет фамилии. «Не шути!» «Именем вашего батюшки великого Пантагрюэля...» «Я никогда не божусь в шутку. Клянусь вам, государь, я говорю серьезно. Прелестная Эклермонда не имеет фамилии. Ей не представится случая совещаться с Герольдом относительно своего герба». «Как это, негодяй! Она же фрейлина нашей матери!» «Извините, государь, но вы желали получить сведения. Я конкретно вам отвечаю. В ее рождении есть какая-то тайна. де сирота, гугенотка». «Гугенотка!» — вскричал король с выражением отвращения и наскоро крестясь. «Клянусь святым причастием, ты верно ошибаешься». «Я должен был сказать, дочь Гугенота», — пояснил Шико. «Никто не осмелится отыскивать еретиков в свете Екатерины Медичи. Они бежали бы от нее, как черт от Ладана. Жан Кальвин имеет мало последователей в Лувре». Примечание. Кальвин Жан, 1509-1564 годы жизни, основатель кальвинизма как направление протестантизма. Став с 1541 года фактическим диктатором Женевы, превратил ее в центр реформации, установив, по сути, теократическое правление, отличался крайней религиозной нетерпимостью, конец примечания. «Да простит мне Господь!» — вскричал государь, хватаясь поспешно за четки. «Странно!» — прибавил он после минутного молчания, — «что я никогда ничего не слыхал об этой девице и о ее истории. Уж не хочешь ли ты позабавить нас глупой басней?» «Разве королева Екатерина посвящает вас во все свои тайны, государь?» — спросил Шико. «Я не думаю этого». Но вы слушайте меня, и вы узнаете историю Эклермонды, рассказанную самым романическим слогом. И, принимая призабавную позу и уморительно важную минуту, шут продолжал. Запертая в своей жалкой комнатке, под бдительным надзором слуг ее величества, лишенная общения с придворными и в особенности с теми, которых подозревают в ереси, Эклермонда до последнего времени проводила жизнь в полнейшем заключении. Кто бы ни был ее отец, по-моему, несомненно, что он был знатного рода, и гугенот, так как его закололи в преснопамятную ночь святого Варфоломея, «Будучи еще ребенком, Эклермонда была поручена вашей царственной матери, которая воспитала ее в истинной католической и апостольской вере таким образом, о каком я вам рассказывал». «Черт возьми! Любопытная история», — отвечал король, — «и теперь я вспоминаю некоторые подробности, которые ты передал» хотя они давно уже испарились из моей памяти. Мне надо видеть прекрасную Эклермонду и поговорить с ней. Наша мать дурно с нами поступила, не представив нам эту девицу». «Ваша царственная мать всегда имеет уважительные причины для своих поступков, государь, и я отвечаю, что в настоящем случае ее кажущаяся небрежность вызвана наилучшими побуждениями». «Убирайся к черту с твоим злым языком, негодяй!» — со смехом произнес Генрих. «Но мне, однако же, надо задать тебе еще вопрос. Постарайся ответить на него серьезно». «Который из наших кавалеров влюблен в Эклермонду?» «Не обращая внимания на их взгляды, говори смело». «Я бы не боялся говорить, если бы мне пришлось назвать одного из них», — отвечал Шикон. «Но дело совсем не в них. Прикажи, чтобы эти дворяне отошли на несколько шагов, и ты узнаешь имя своего соперника». По знаку короля придворные немного отступили. Кавалер этот? Кричтон, сказал Шико. Кричтон, повторил король голосом, выражавшим удивление. Несравненный Кричтон, как его сегодня прозвали, когда он в открытой дискуссии одержал верх над университетом. Поистине это опасный соперник но ты заблуждаешься называя его имя кричтон пойман в сети нашей сестры маргариты наварской а она менее всякой другой дамы во франции расположена переносить непостоянство значит мы можем быть спокойны с этой стороны вдобавок он нисколько не думает о других красавицах а кстати о кричтоне Я теперь вспомнил, что еще не видел его сегодняшним вечером. Удостоил ли он своим присутствием наше празднество? Наша сестра Маргарита вянет в его отсутствие, как больной цветок. Самые резкие остроты Брантома и самые причудливые стихи Рон Сара не в состоянии вырвать у нее улыбку. Что же с ним случилось? «Я ничего об этом не знаю», — отвечал Шут. «Он с величайшей быстротой удалился из наварской коллегии по окончании битвы с этими коварными школьниками, этими полновесными олухами, как назвал бы их дядя Панург, из которых многие, как я уже докладывал вашему величеству, водворены в тюрьму в ожидании вашего распоряжения. Но что было бы с ним после этого?» Я не знаю, кроме того, что он, возможно, открыл убежище похитителя. — Ты говоришь, загадками, — с важностью сказал король. — Вот этот может вам объяснить загадку, государь, — отвечал Шико. — Он премудрее самого Эдипа, этот черный астролог. От него вы все узнаете. Примечание. Эдип. Мифологический персонаж — фиванский царь. Сам, того не зная, убил своего отца и женился на своей матери, узнав истину, ослепил себя. Миф об Эдипе послужил сюжетом для многих авторов — Софокл, Сенека, Боккаччо, Вольтер и другие.